Глава шестая Признаемся откровенно, что ревность каноника Борды не совсем была лишена оснований. По возвращении из Франции Фабрицио показался графине Пьетро Неро прекрасным незнакомцем, которого она когда-то хорошо знала. Заговори он о любви, она полюбила бы его. Ведь его поступок, да и сам он вызывали в ней страстный можно сказать, беспредельный восторг. Но поцелуи и речи Фабрицу были так невинны, исполнены такой горячей благодарности и искренней дружбы к ней, что она ужаснулась бы самой себе, если бы стала искать в этой почти сыновней признательности какое-то иное чувство. Право же, — говорила себе графиня, — только немногие друзья, знавшие меня шесть лет назад при дворе принца Евгения, еще могут считать меня красивой и даже молодой. Но для него я почтенная женщина, и, если уж говорить на чистоту, не щадя своего самолюбия, просто пожилая женщина. Графиня обманывалась, рассуждая так о той паре жизни, в которую вступила но обманывалась совсем иначе, чем заурядная кокетка. К тому же в его возрасте, добавляла она, немного преувеличивают те разрушения, какие вызывает в женщине время. Пожалуй, человек более зрелых лет, тут графиня, перестав расхаживать по своей гостиной, посмотрелась в зеркало и улыбнулась. Надо сказать, что уже несколько месяцев Сердце госпожи Пьетро подвергалось весьма упорным атакам со стороны человека недюжинного. Вскоре после отъезда Фабрицио во Францию графиня, которая почти бессознательно всеми помыслами была с ним, впала в глубокую меланхолию. Обычные ее занятия теперь не доставляли ей никакого удовольствия и, если можно так выразиться, стали пресными. Она воображала, что Наполеон, желая привлечь к себе народы Италии, сделает Фабрицио своим адъютантом. «Он потерян для меня!» — восклицала она, проливая слезы. «Я больше никогда его не увижу. Он будет мне писать. Но кем я стану для него через десять лет?» В таком душевном состоянии она совершила поездку в Милан, надеясь услышать там новости о Наполеоне а из них косвенным путем, может быть, узнать что-нибудь о фабрицу. Эта деятельная натура безотчетно начинала уже тяготиться однообразной жизнью в деревне. Тут только что не умирают, а жизнью это назвать нельзя, думала она. Каждый день видеть физиономии этих пудренных брата, племянника Асканию, их лакеев, Без фабрицу что мне прогулки по озеру? Единственным утешением осталась для нее дружба с Маркизой. Но с некоторого времени задушевная близость с матерью фабрицу женщиной, значительно старшей ее годами и разочарованной в жизни, стала для нее менее приятной. Госпожа Пьетро Нера очутилась в странном положении. Фабрицио уехал, Надежд на будущее у нее почти не было, сердце ее жаждало утешения и новизны. В Милане она пристрастилась к опере, модной в те годы. Долгие часы проводила она в театре Ласкала, одна, запершись в ложе генерала Скотти, своего старого друга. Мужчины, с которыми она искала встреч для того, чтобы услышать новости о Наполеоне и ее армии, казались ей грубыми и пошлыми. Вернувшись домой, она импровизировала на фортепиано до трех часов утра. Однажды вечером в театре Ласкала, когда она зашла в ложу своей приятельницы, чтобы узнать новости из Франции, ей представили графа Моску, пармского министра. Он оказался человеком весьма любезным, а то, что он рассказал о Франции и Наполеоне, дало ее сердцу новые основания для надежд и опасений. На следующий день она опять зашла в ложу, вновь увидела там этого умного человека и с удовольствием разговаривала с ним до конца спектакля. С тех пор, как уехал Фабрицу, она ни одного вечера не провела так приятно. Человек, который сумел ее развлечь, граф моска Делла Ровера, Соредзана был в ту пору военным министром, министром полиции и финансов знаменитого принца Пармского Эрнеста IV, прославившего со своей суровостью, которую миланские либералы называли жестокостью. Графу Моски было тогда лет 40-45. У него были крупные черты лица, ни малейшего чванства, напротив, вид простой и веселый, говоривший в его пользу. Он был бы еще хорош собой, если бы в угоду принцу ему не приходилось пудрить волосы для доказательства своей благонадежности. В Италии не очень боятся задеть чужое тщеславие. Разговор там быстро принимает непринужденный характер и переходит на личные темы. Почувствовав обиду, Люди могут больше не встречаться. Это служит поправкой к такому обычаю. — Скажите, граф, почему вы пудрите волосы? — спросила госпожа Пьетронера уже на третий день своего знакомства с моской Пудренные волосы. У такого человека, как вы, любезного, еще молодого и вдобавок воевавшего вместе с нами в Испании. Видите ли, я ничего не украл в этой самой Испании, а жить на что-нибудь надо. Я страстно мечтала о славе. Лесное слово нашего командира, французского генерала Гувьон Сен-Сира, было для меня все. Но, как оказалось, после падения Наполеона, пока я проживал свое состояние на его службе, мой отец, человек с воображением, в мечтах уже видевший меня генералом, принялся строить для меня дворец армии. В 1813 году все мое богатство состояло из недостроенного дворца и пенсии. Пенсии? Три с половиной тысячи, как у моего мужа? Граф Пьетронеро был дивизионным генералом, а я скромным командиром эскадрона. Мне назначили только 800 франков. Да и те стали выплачивать, лишь когда я сделался министром финансов. Так как при этом разговоре присутствовала только хозяйка ложи, дама весьма либеральных взглядов, он продолжался с такой же откровенностью. Отвечая на расспросы госпожи Пьетронера, граф рассказал ей о своей жизни в Парме. — В Испании. В войсках генерала сен я лез под пули ради ордена и крупицы славы. А теперь я одеваюсь как комедийный персонаж ради того, чтобы иметь жалование в несколько тысяч франков и дом на широкую ногу. Став участником своего рода шахматной игры, я был возмущен надменностью тех, кто стоял выше меня, решил занять одно из первых мест и достиг этого но по-прежнему самые счастливые дни для меня те, которые время от времени мне удается провести в Милане. В этом городе, как мне кажется, еще живет душа вашей итальянской армии. Откровенность, непринужденность, с которой говорил этот министр столь грозного монарха, затронул любопытство графини. Она ожидала встретить в этом сановнике чуванного педанта, а увидела, что он стыдится своего высокого положения. Моско пообещал доставлять ей все новости из Франции, какие ему удастся получить. В Милане за месяц до Ватерлоу это было большой смелостью. В те дни, казалось, решалась судьба Италии, быть ей или не быть, и в Милане все горели лихорадкой надежды или страха В такой атмосфере всеобщего волнения графиня старалась побольше разузнать о человеке, который столь беспечно высмеивал свой завидный пост, являвшийся для него единственным источником существования. Госпожа Пьетронера услышала о нем много любопытного, интригующего, необычайного. Граф Моска, Деларовера Ровера, Саредзана говорил ей, скоро будет премьер-министром и признанным фаворитом Рануца Эрнеста IV, пармского самодержца, одного из богатейших монархов в Европе. Граф уже занял бы этот высокий пост, если бы пожелал держать себя более солидно. Говорят, принц часто читает ему наставления по этому поводу. — Ваше Высочество, не все ли равно, какие у меня манеры — «Раз я хорошо служу вам», — смело отвечал граф. «Счастье этого фаворита», — добавляли осведомленные люди, — «не лишено терней. Ему приходится угождать монарху, человеку неглупому и здравомыслящему, но, очевидно, потерявшему голову с тех пор, как он сел на престол самодержца. Например, его одолевают такие страхи, которые подстать трусливой женщине». Эрнест IV проявляет храбрость только на войне. В сражениях он раз двадцать вел колонну в атаку, как бравый генерал. Но когда после смерти своего отца Эрнеста III он возвратился в Парму и на свое несчастье стал неограниченным монархом, он обезумил, стал произносить громовые речи против либералов и свободы. Вскоре он вообразил, что его ненавидят, а затем в минуту дурного расположения духа приказал повесить двух либералов, виновных в каких-то ничтожных проступках. Сделал он это, послушавшись одного негодяя, некоего Расси, который является чем-то вроде министра юстиции. С этой роковой минуты жизнь принца круто изменилась его терзают самые нелепые подозрения. Ему еще нет пятидесяти лет, но от постоянного страха он до того сдал, если можно так выразиться, что иной раз ему по виду легко дать все восемьдесят, особенно когда он говорит о якобинцах и замыслах их главного комитета в Париже. К нему вернулись бессмысленные страхи малого ребенка. Фаворит раси Главный фискал, то есть верховный судья, пользуется влиянием только благодаря этим страхам своего повелителя, и лишь только увидит, что оно начинает ослабевать, спешно раскрывает какой-нибудь химерический злодейский заговор. Стоит тридцати неосторожным людям собраться, чтобы прочесть свежий номер «Конституцион», Расси объявляет их заговорщиками и отправляет в знаменитую Пармскую крепость — грозу всей Ломбардии. На огромной ломбардской равнине она видна издалека, так как высота ее, по слухам, сто футов, а весь облик этой башни, о которой рассказывают ужасы, внушает такой страх, что она властвует над всей равниной. От Милана до Болонни. «Поверите ли?» — говорил графине другой, заезжий путешественник. По ночам принц дрожит от страха в своей опочевальне, хотя она находится на четвертом этаже, а входы во дворец охраняют восемьдесят часовых, которые каждые четверть часа перекликаются, протяжно выкрикивая целую фразу. Все двери заперты на десять замков, Комнаты, расположенные над спальней, и под нею полны солдат. Так принц боится и кабинцев. Едва скрипнет паркет, он хватается за пистолет и воображая, что под его кроватью спрятался либерал. Тотчас же по всему дворцу звенят звонки, и дежурный адъютант отправляется будить графа Моску. Явившись во дворец, министр полиции отнюдь не отрицает наличие заговора. Напротив, один на один с принцем, вооружившись до зубов, он осматривает все уголки его покоев, заглядывает под кровати, словом, вытворяет всевозможные глупости, простительные лишь какой-нибудь боязливой старухи. Все эти предосторожности и самому принцу показались бы до крайности унизительными в те счастливые времена, когда он сражался на войне и убивал людей только в бою. Он человек не глупый и, принимая такие предосторожности, сам видит, как они смехотворны. Огромное влияние графа Моски зиждется на том, что благодаря его дипломатической ловкости принцу не приходится при нем краснеть за свою трусость. Это сам Моска... В качестве главы полиции настаивает на необходимости заглянуть под кровати, диваны, столы, кресла и, как говорят в парме, даже в футляры контрабасов. А принц противится этому и высмеивает своего министра за такое чрезмерное усердие. «Это вопрос нашего престижа», — отвечает ему граф Моска. «Подумайте, Какими язвительными, сатирическими сонетами разразятся и кабинцы, если мы допустим, чтобы вас убили? Мы защищаем не только вашу жизнь, но и свою честь. Правда, принц, видимо, лишь наполовину верит этому. Если на другой день в городе кто-нибудь осмелится сказать, что во дворце опять провели бессонную ночь, главный фискал россии отправляет дерзкого шутника в крепость. А уж если человек попадает в эту высокую обитель на сквознячок, как говорят в парме, поминай, как звали, он выйдет оттуда только чудом. Граф Моска был военным. В Испании он раз двадцать с пистолетом в руке защищался от внезапных нападений, поэтому принц и предпочитает его расе, существу гораздо более угодливому и низкому. Несчастных узников крепости держат в одиночках, в строжайшем заточении, и о них рассказывают страшные истории. Либералы утверждают, например, что по приказанию раси, тюремщики и духовники приблизительно раз в месяц говорят заключенным, что одного из них в такой-то день поведут на казнь. В этот день им разрешают подняться на верхнюю площадку башни, устроенную на высоте 180 футов, и оттуда они видят процессию, в которой какой-нибудь шпион играет роль смертника. Эти рассказы и множество других в том же духе и не менее достоверных возбудили в госпоже Пьетро живейший интерес. На следующий день она приступила с расспросами к графу мозге и, подшучивая над ним, весело доказывала, что он настоящий изверг, хотя и не дает себе в этом отчета. Однажды, возвратившись к себе в гостиницу, граф подумал. Графиня — очаровательная женщина, и когда я провожу вечер в ее ложе, мне удается забыть кое-какие пармские дела, о которых мне больно вспоминать. Этот министр, вопреки его легкомысленному виду и галантному обхождению, не был наделен душою французского склада. Он не умел забывать горести. Если в изголовье его ложи оказывались колючие шипы, ему необходимо было сломать их или затупить острия, изранив о них свои трепещущие руки. Прошу извинить меня за эту тираду, переведенную с итальянского. На следующий день после своего открытия граф нашел, что, несмотря на важные дела, которые привели его в Милан, время тянется бесконечно. Он не мог усидеть на месте и загонял лошадей, разъезжая по городу в карете. Около шести часов вечера он сел в седло и отправился на Корсо питая некоторую надежду встретить графиню Пьетронера. Не найдя ее там, он вспомнил, что театр Ласкала открывается в восемь часов. Войдя в огромную залу, он увидел в ней человек десять, не больше. Ему стало немного стыдно, что он явился так рано. «Возможно ли?» — подумал он. «Мне сорок пять лет, а я делаю такие глупости, что их устыдился бы даже молоденький, сублейтенант. К счастью, никто о них не подозревает. Он ушел, и, чтобы убить время, стал бродить по красивым улицам, примыкающим к театру. На каждом шагу там попадаются кофейни, где в этот час всегда полно народу. На тротуаре перед кофейнями сидят за столиками любопытные, едят мороженое и критикуют прохожих. Граф был прохожим весьма примечательным, и поэтому имел удовольствие попасть в плен к знакомым. Трое четверо докучливых особ из числа тех, кого неудобно прогнать, воспользовались случаем получить аудиенцию у всесильного министра. Двое из них вручили ему прошение, а третий ограничился весьма пространными советами относительно его политической деятельности. «Ум не дает человеку спать, власть не позволяет прогуляться», сказал себе граф и вернулся в театр. Ему пришла мысль взять ложу в третьем ярусе. Никто его там не заметит, и можно будет без помехи смотреть на ту ложу второго яруса, где он надеялся увидеть графиню Пьетро Ждать пришлось целых два часа, но они не показались влюбленному слишком долгими. Уверенный, что никто его не видит, он с наслаждением отдавался своему безрассудству. Старость, говорил он себе мысленно, прежде всего сказывается в том, что человек уже не способен на такие... Восхитительные ребячества. Наконец появилась графиня. Вооружившись зрительной трубкой, он с восторгом рассматривал ее. Молода, блистательна, легка, как птица. Ей не дашь больше 25 лет, думал он. И красота не главное ее очарование. У кого еще встретишь такую душу? Это сама искренность. Никогда она не думает о благоразумии, вся отдается впечатлению минуты, когда ее влечет новизна. Понимаю теперь все безумства графа Нани. Граф находил прекрасное оправдание своему безрассудству, когда думал лишь о том, как завоевать счастье, образ которого был у него перед глазами. Но он гораздо менее был уверен в своей правоте, когда вспоминал о своем возрасте и заботах, порой весьма тягостных, наполнявших его жизнь. Неглупый человек, от страха потерявший голову, дает мне много денег и возможность жить широко за то, что я состою при нем министром. Но если завтра он прогонит меня, я буду только нищим стариком, то есть самым жалким в мире существом. Нечего сказать, приятный спутник жизни для графини Пьетронера. Такие мысли были слишком мучительны. Он снова стал смотреть на графиню, и, чтобы думать о ней без помехи, все не шел в ее ложу. Как мне говорили, она взяла в любовники Нани лишь для того, чтобы отомстить дураку Лемеркати, не пожелавшему расправиться с убийцей ее мужа ударом шпаги или хотя бы с помощью наемного кинжала. «А я ради нее двадцать раз дрался бы на дуэли», — восторженно думал граф. То и дело он смотрел на театральные часы, где светящиеся цифры, сменявшиеся на черном фоне каждые пять минут, уже указывали зрителям то время, когда полагалось, навестить в ложе друзей. Граф говорил себе, «Мне можно пробыть у нее в ложе полчаса, не больше. Я так еще мало знаком с нею. Если останусь дольше, я выдам себя, а при моем возрасте и этих проклятых пудренных волосах у меня будет вид не лучше, чем у Кассандра». Но вдруг одно соображение заставило его решиться. А что, если она сейчас уйдет в другую ложу, чтобы нанести кому-нибудь визит? Хорошо же я буду вознагражден за то, что так скупо отмеряю себе величайшее удовольствие. Он спустился во второй ярус, и вдруг у него почти пропало желание идти в ложу, где он видел графиню. Вот чудеса! Подсмеиваясь над собою, думал он, остановившись на лестнице. Яробею! Право робею. А уже лет двадцать пять со мной этого не случалось. Сделав над собой усилие, он все-таки вошел в ложу и, как умный человек, сумел воспользоваться своим смущением. Он вовсе не пытался держать себя непринужденно и блеснуть остроумием, рассказывая что-нибудь забавное. Напротив, он имел мужество быть робким и употребил свой тонкий ум на то, чтобы его волнение стало заметным, не будучи смешным. «Если ей это не понравится, — думал граф, — для меня все потеряно. Какая нелепость! Робкий вздыхатель с пудренными волосами, в которых без пудры видна была бы седина. Но ведь волнение мое искреннее» и, следовательно, может показаться смешным лишь в том случае, если я стану подчеркивать его или кичиться им». Но графиня уже не обращала никакого внимания на прическу своего нового поклонника, хотя ей так надоело видеть в грианте за столом против себя пудренные головы брата, племянника и каких-нибудь скучных, благонамеренных соседей. «У нее был щит» ограждавший ее от желания рассмеяться при появлении графа в ложе. Она с нетерпением ждала новостей о Франции, которые мозг всегда сообщал ей наедине. Разумеется, он выдумывал их. Обсуждая с ним в тот вечер очередные новости, она заметила, что глаза у него красивые и добрые. «Мне думается, — сказала она, — что в парме среди ваших рабов У вас не бывает такого приятного взгляда? Ведь он все испортит. У этих несчастных появится надежда, что их не повесят. Полное отсутствие чопорности в человеке, который слыл лучшим дипломатом Италии, приятно удивляло графиню. Она даже нашла в нем какое-то обаяние. Наконец, говорил он хорошо и с жаром, Поэтому ее совсем не оскорбило, что на один вечер он вздумал выступить в роли влюбленного. Она полагала, что это не будет иметь последствий. Однако это был большой и очень опасный шаг. К счастью для министра, не встречавшего в парме отпора у дам, графиня только что приехала из Крианты, где ум ее как будто застыл от скуки деревенской жизни. Она там позабыла, что такое шутка, и все атрибуты изысканной легкой жизни приняла теперь в ее глазах оттенок священной новизны. Она не склонна была смеяться над чем бы то ни было, даже над застенчивым влюбленным сорока пяти лет. Неделей позже... Дерзкие притязания графа могли бы встретить совсем иной прием. В театре Ласкала визиты, которые наносят знакомым в их ложах, принято не затягивать больше двадцати минут. Граф провел весь вечер в той ложе, где имел счастье встретить госпожу Пьетро «Эта женщина, — думал он, — вернула мне все безумства молодости» но он чувствовал, что это опасно. Может быть, ради моего положения всесильного паши, властвовавшего в сорокалье отсюда, мне простится эта глупость? Ведь я так скучаю в парме. Однако он каждые четверть часа давал себе слово немедленно уйти. — Надо признаться, — сударыня, — говорил он, смеясь графине, — что в парме я умираю от скуки. И право мне простительно упиваться радостью, когда она встретится на моем пути. Итак, разрешите мне на один лишь вечер, который не будет иметь никаких последствий, выступить перед вами в роли влюбленного. Увы, через неделю я буду так далеко от этой ложи, где я забываю все горести и даже, как вы справедливо можете сказать, все приличия. Через неделю после этого чудовищно долгого визита в ложу театра Ласкала, и после многих мелких событий, рассказ о которых показался бы, пожалуй, слишком пространным, граф мозга влюбился без памяти. А графиня Пьетро Неро уже думала, что возраст не может составить препятствие, если во всем другом человек тебе по душе. В таком Расположение мыслей они расстались, когда Моску вызвали в Парму через курьера.